книга первая фуга от французского фьюги адаптированная итальянская фуга буквально полет латинская фуга однокоренное к фугре исчезать пролетать первое значение полифоническая музыкальная пьеса состоящая из одной или более коротких тем сочетающихся по законам контрапуктта и развивающихся в нескольких контрапунктических вариациях. Второе значение – психиатрическое, состояние потери самоидентификации. Оксфордский словарь английского языка, второе издание, 1989. Глава первая. Рабочий день в кабинете полковника Киллиана, начальника управления военных операций Бирманского гарнизона, британской армии, был в самом разгаре. Эдгар Дрейк сидел на стуле у двух потемневших от времени и дребезжащих отопительных труб и смотрел в окно на дождевые струи. С другой стороны кабинета размещался сам полковник, плотный загорелый мужчина с копной рыжих волос и густыми пушистыми усами, оттенявшими пронзительные зеленые глаза. Позади него, на стене, Висели копье африканских воинов банту и расписной щит, сохранивший следы ударов вражеского оружия. Полковник был облачен в пурпурный форменный мундир, отороченный черным шерстяным галуном. Это запало в память Эдгара, потому что галун напоминал полоски на шкуре тигра, а пурпурный цвет делал зеленые глаза еще зеленее. Прошло несколько минут с того момента, как полковник вошел в кабинет, придвинул кресло к полированному столу красного дерева и начал перебирать стопку бумаг. Наконец он поднял глаза. Из-под усов раздался густой баритон. — Извините, что заставил вас ждать, мистер Дрейк. Мне необходимо было прояснить один вопрос. Настройщик отвернулся от окна. — Конечно, полковник. Он коснулся пальцами шляпы, лежащей на коленях. «Если не возражаете, давайте приступим прямо к делу», — полковник подался вперед. «Прежде всего, добро пожаловать в военное министерство. Я полагаю, это ваш первый визит к нам». Не дав настройщику времени ответить, он продолжал. «Лично от себя и от моих сослуживцев благодарю вас за внимание, которое вы уделили вопросу, имеющему для нас огромное значение». Мы подготовили для вас необходимые материалы касательно подоплеки этого дела. Если не возражаете, на мой взгляд, лучше всего будет, если я вначале обобщу для вас самую суть. Когда вы лучше познакомитесь с деталями, мы сможем обсудить любые возникшие у вас вопросы. Он положил ладонь на стопку бумаг. — Благодарю вас, полковник, — негромко ответил настройщик. Не могу не признать, что ваше предложение заинтриговало меня. Это самая необычная просьба, с какой ко мне когда-либо обращались. Усы по ту сторону стола зашевелились. Дело и впрямь крайне необычное. Нам нужно обсудить многое касательно этого вопроса. Если вы еще не догадались сами, могу сказать, что дело касается не только инструмента, но не в меньшей степени человека поэтому я начну с самого майора Кэрролла. Настройщик кивнул. Усы снова шевельнулись. Мистер Дрейк, я не буду докучать вам подробностями юности Кэрролла. На самом деле его биография достаточно туманна и нам самим немного известна. Он родился в 1833 году в ирландской семье. Его отец томас Кэрол, преподавал греческую литературу в пансионе в Оксфордшире. Хотя семья никогда не была богатой, сын унаследовал от отца тягу к знаниям. Он блестяще учился и затем покинул родительский дом, чтобы изучать медицину в лондонском университетском госпитале. Получив степень, он, в отличие от большинства, не занялся частной практикой, а попросил о назначении в провинциальную больницу для бедных. Об этом периоде жизни Кэрролла, как и о более раннем, у нас тоже сведения довольно скудные. Мы знаем только, что он оставался в провинции пять лет. В это время он женился на местной девушке. Брак, увы, оказался недолгим. Жена его скончалась родами вместе с ребенком, и Кэррол, вдовев больше не женился. Полковник прочистил горло, взял в руки другой документ и продолжил. «После смерти жены...» Кэрол вернулся в Лондон, где занял место врача в приюте для бедных в Истенде во время эпидемии холеры. Но там он прослужил всего два года. В 1863 году он поступил на военную службу в качестве хирурга. Вот с этого момента, мистер Дрейк, наша история становится более полной кэрл был командирован в 28-й Брестольский пехотный полк, но уже через 4 месяца попросил о переводе в колониальные силы. Просьба была удовлетворена незамедлительно, и его определили заместителем главного врача в военном госпитале в индийском Сахарапунра. Там он быстро заслужил репутацию не только превосходного врача, но человека, склонного к некоторому авантюризму. Он часто сопровождал экспедиции в Пенджаб и Кашмир, где подвергался опасностям со стороны не только местных племен, но и русских агентов. Это постоянная проблема, так как царь пытается оспаривать наши территориальные притязания. Оттуда Кэрол также присылал замечательные отчеты, однако ничто не указывало на ту, ну, скажем, страсть, которая заставила его потребовать фортепиано. Некоторые наши наблюдатели сообщали, что он старается избегать вооруженных конфликтов и заставали его за чтением стихов в больничном саду. Наше командование смирилось с этой его привычкой, хотя и не без некоторого недовольства, после того, как Кэрол прочел местному вождю, который лечился в госпитале, Санет Шелли. Кажется, Азимандию. Этот человек, который уже подписал договор о сотрудничестве, но до сих пор отказывался передать наше распоряжение своих людей, вернулся в больницу через неделю после выздоровления и попросил аудиенции не с военным офицером, а с Кэролом. Он привел отряд в 300 человек, чтобы служить под началом поэта-воина, мистер Дрейк это его слова а не наши полковник поднял глаза ему показалось что он заметил легкую улыбку на губах настройщика я понимаю что это удивительная история шелли может произвести впечатление согласен хотя вынужден признать что упомянутый эпизод оказался в какой то степени несчастливым почему же мистер дрейк Мы забегаем вперед, однако я считаю, что история с Эраром имеет отношение к попыткам воина стать поэтом. Фортепиано, слава богу, это лишь мое личное мнение, представляет собой, как бы получше сказать, нелогичное продолжение такой стратегии. Если доктор Кэрол действительно верит, что, познакомив те места с музыкой, Он сможет обеспечить там мир. Остается только надеяться, что у него хватит вооруженных солдат, чтобы защитить его. Настройщик молчал, и полковник немного поерзал в кресле. Мистер Дрейк, вы, наверное, согласитесь, что поразить воображение местного аристократа чтением поэзии — это одно, а требовать доставить фортепиано в один из самых удаленных наших форпостов несколько другое. — Я плохо разбираюсь в военных делах, — сказал Эдгар Дрейк. Полковник метнул на него быстрый взгляд и вернулся к своим бумагам. — Этот человек не слишком подходит для климата и прочих испытаний Бирмы, — подумал он. — Высокий, худой, с седеющими волосами, небрежно падающими на лоб над очками в проволочной оправе, Настройщик больше походил на школьного учителя, чем на человека, способного выполнить хоть какое-то военное поручение. Он казался старше своего сорока одного года. У него были темные брови и мягкие бакенбарды. От уголков светлых глаз разбегались морщины, хотя и не такие, отметил полковник, как у человека, который часто улыбается. Он был одет в вельветовый сюртук, и поношенные шерстяные брюки, да еще галстук бабочка. Все это производило бы несколько печальное впечатление, решил полковник, если бы не губы, неожиданно полные для англичанина, на которых застыла едва заметная полуулыбка, выражавшая нечто среднее между смущением и легким удивлением и придававшая лицу настройщика какую-то особую мягкость, что приводило полковника в замешательство. Он также обратил внимание на руки настройщика, которые тот постоянно поглаживал. Запястья тонули в рукавах сюртука. Эти руки не были похожи на те, которые привык видеть полковник. Слишком нежные для мужчины, хотя, когда они здоровались, он отметил твердость и силу рукопожатия, как будто под нежной кожей, скрывался прочный проволочный каркас. Он снова склонился над бумагами и продолжил. Итак, Кэрол оставался в Сахарапунри на протяжении пяти лет. За это время он успел принять участие в целых семнадцати миссиях, проводя больше времени в разъездах, чем на своем посту. Он принялся листать отчеты о заданиях, в которых участвовал доктор, зачитывая вслух заголовки. В сентябре 1866 разведка местности для прокладки железной дороги в верховьях реки Сутлей. Декабрь – картографирование местности в Пенджабе в составе Корпуса водных инженеров. Февраль 1867 сообщение о деторождении и акушерских заболеваниях в Восточном Афганистане. Май – инфекционные заболевания скота в горах Кашмира и их опасность для человека. Сентябрь — обследование высокогорной флоры сикима для королевского ботанического общества. Казалось полковнику неприятное перечисление, и он произнес все это на одном дыхании, так что напрягшиеся жилы у него на шее напомнили те самые горы Кашмира. По крайней мере, так показалось Эдгару Дрейку, который никогда не бывал в тех краях и даже не имел представления об их географии, но и он тоже ощутил раздражение от полного отсутствия хотя бы упоминания о фортепиано. «В конце 1868-го, — продолжал полковник, — заместитель директора нашего военного госпиталя в рангуне тогда единственной крупной клиники в Бирме, неожиданно скончался от дизентерии. На его замену руководитель медицинской миссии в Калькутте предложил Кэролла который прибыл в Рангун в феврале 1869-го. Он прослужил там три года, но так как его деятельность была в основном врачебной, у нас немного данных об этом периоде. Все свидетельствовало о том, что он поглощен своими врачебными обязанностями в госпитале. Полковник подтолкнул папку через стол к настройщику. — Вот фото Кэрролла в Бенгалии. Эдгар подождал немного, но, поняв, что ему придется встать, чтобы взять папку, подался вперед, уронив при этом свою шляпу. «Простите», — пробормотал он, подобрал шляпу, затем взял папку и снова сел. Пристроив папку на коленях, раскрыл ее. Фотокарточка лежала лицом вниз. Он поспешно перевернул ее. На снимке был высокий, уверенного вида человек с темными усами, аккуратной прической, одетой в военную форму. Он стоял у кровати пациента, темнокожего мужчины, вероятно, индийца. На заднем плане еще кровати и больные. «Госпиталь», — подумал настройщик, и сосредоточился на докторе. По лицу его он мало что мог понять. Черты несколько размыты, что странно, поскольку пациент вышел резко. Похоже, доктор в момент съемки двигался. Настройщик вглядывался в лицо на снимке, пытаясь соотнести этого человека с только что услышанной историей, но фотография мало что могла поведать. Он поднялся и вернул папку на стол полковника. В 1871-м Кэрол попросил перевести его в более отдаленное место в Центральной Бирме. Просьбу удовлетворили, потому что в этот период Бирманцы как раз активизировались в долине Иравади, к югу от Мандалая. На своем новом посту, как и раньше в Индии, Кэрол принимал участие во многих разведывательных экспедициях, часто в районе южного Нагорья Шан. не вполне понятно, каким образом ему это удалось, учитывая множество его обязанностей, но Кэрол вскоре начал весьма бегло изъясняться на шанском диалекте. Некоторые считают, что его обучал местный монах, другие, что это служанка. Но неважно, монах, кто был или служанка, в 1873 году мы получили ужасное для нас сообщение о том, что берманцы после нескольких десятилетий заигрываний с французами все-таки подписали с ними торговый договор. Возможно, вам известна эта история. Она подробно освещалась в прессе хотя французские вооруженные силы в Индокитае не спешили перейти Меконг. Само собой, прецедент этот был крайне опасен в свете развития франко-бирманских отношений и открытой угрозы Индии. Мы немедленно начали готовиться к оккупации районов Верхней Бирмы. Немалое число шанских князей уже долгое время оспаривали друг у друга право на бирманский трон и... Полковник на секунду прервался, чтобы перевести дух, и заметил, что настройщик смотрит в окно. «Мистер Дрейк, вы меня слушаете?» Эдгар в смущении повернулся к нему. «Да, да, конечно, я слушаю вас. Тогда позвольте, я продолжу». Полковник снова зарылся в бумаге. С противоположной стороны стола раздался извиняющийся голос настройщика. — На самом деле, полковник, я согласен, что вся эта история чрезвычайно увлекательна и познавательна, но я пока еще не вполне понимаю, зачем вам понадобилось мое участие во всем этом. Я понимаю, что для вас такое изложение дела привычно, но могу ли я задать вам один вопрос? — Да, мистер Дрейк. — Ну, если говорить на чистоту, мне хочется услышать, в чем проблема с фортепиано. «С чем, простите?» «С фортепиано. Ко мне обратились по поводу настройки инструмента. Вы сообщили мне очень много о человеке, но я полагал, что объект моего поручения все-таки не человек, а инструмент». Лицо полковника налилось краской. «Мистер Дрейк, как я сказал вам в самом начале, я убежден, что все эти сведения крайне важны». — Я верю, сэр, но я до сих пор не узнал, что с инструментом. Смогу ли я вообще исправить его? Я надеюсь, вы понимаете. Да — Да-да, конечно, я вас понимаю. Нижняя челюсть у полковника напряглась. Он уже приготовился рассказывать об отзыве резидента из Мандалая в 1879-м, о сражении Умьин-Гьяна, об осаде гарнизона Маймио Это была одна из его любимых историй. Он ждал. Эдгар уставился на свои руки. «Прошу простить меня. Пожалуйста, пожалуйста продолжайте», — сказал он. «Дело просто в том, что мне придется скоро идти. Я живу далеко, и меня действительно больше всего интересует фортепиано». Хотя Эдгар немного испугался, в душе он был доволен, что ему удалось сбить полковника. Он всегда недолюбливал военных, и этот Кэррол нравился ему все больше. На самом деле он был бы не прочь послушать о нем еще, но дело близилось к вечеру, а полковник, по-видимому, и не собирался заканчивать. Полковник вернулся к бумагам. «Хорошо, мистер Дрейк, я постараюсь покороче. К 1874 году...» мы начали закладку нескольких секретных аванпостов в регионе Шан. Один неподалеку от Хсипау, другой у Тауггия, еще один самый отдаленный в маленькой деревушке под названием Маэлуин на берегу реки Салуин. Вы не найдете Маэлуин ни на одной карте, и пока вы не подтвердите свое участие в миссии, я не могу сказать вам, где это. — Туда мы и послали Кэрролла. В комнате сгустился сумрак, и полковник зажег небольшую настольную лампу. Свет подрагивал, и большие усы полковника отбрасывали на его скулы шевелящиеся тени. Он изучающе поглядел на настройщика. Тот, похоже, и впрямь нервничал. Полковник вздохнул. — Мистер Дрейк, не буду злоупотреблять вашим терпением и поэтому опущу детали двенадцатилетнего пребывания Кэрролла в Маэлуин. Если вы согласитесь помочь нам, мы сможем поговорить подробнее, и я покажу вам армейские отчеты. Если, конечно, вы все-таки не желаете выслушать это сейчас. — Если вы не против, я хотел бы услышать о фортепиано. Да — Да-да, разумеется, фортепиано. Полковник снова вздохнул. — Что вы хотите узнать? — Мне казалось, что полковник Фитцжеральд достаточно подробно информировал вас в своем письме. — Я знаю, что Кэролл потребовал фортепиано. Ваше министерство купило концертный Эрар 1840 года и отправило инструмент ему. Но вы не могли бы рассказать мне немного больше? — К сожалению, не могу. Мы так и не поняли, зачем ему фортепиано, если только он не надеялся, что оно поможет ему повторить успех, которого он добился декламации Шелли. «Зачем?» — настройщик рассмеялся, неожиданно звучно для своего тщедушного сложения. «Как часто я задавал себе тот же самый вопрос относительно прочих моих клиентов. Зачем почтенная Матрона, которая не способна отличить Генделя от гайдна покупает бро Адвуд 1820 года и требует, чтобы его настраивали каждую неделю, хотя на нем никто не играет. Или что, по-вашему, может быть на уме у главного судьи графства, который дважды в месяц вызывает меня перетягивать струны на своем инструменте, что, надо сказать, совершенно не нужно, однако очень выгодно для моего кошелька, и в то же самое время отказывается выдать разрешение на проведение ежегодного конкурса пианистов. Не подумайте, что я хочу как-то вас задеть, но запрос доктора Кэрролла не представляется мне таким уж из ряда вон выходящим. Сэр, вы когда-нибудь слышали инвенции Баха?» Полковник закашлялся, пытаясь скрыть замешательство. «Кажется, да. Наверняка должен был слышать, но...» «Не сочтите за грубость, мистер Дрейк, я не очень понимаю, при здесь...» Мысль, как можно прожить восемь лет в джунглях, не слыша Баха, приводит меня в ужас. Помолчав, Эдгар продолжил. На эраре 1840 года он звучит восхитительно. «Готов вам поверить, но не забывайте, что там идет война». Эдгар Дрейк глубоко вздохнул. Он неожиданно ощутил, что сердце забилось быстрее. «Прошу прощения, полковник. Я не хотел, чтобы мои замечания прозвучали дерзко. На самом деле, с каждой минутой ваша история интересует меня все больше и больше. Но мне кажется, я чего-то недопонимаю. Если вы так недовольны вашим пианистом полковник, тогда зачем я здесь?» Вы занимаете очень важный пост. Офицеру вашего уровня не часто приходится тратить столь долгое время на беседу со штатским. Это даже мне понятно. Мне также понятно, что военное министерство потратило немалые средства на транспортировку инструментов в Бирму, не говоря уже о самой покупке. И вы предлагаете мне весьма щедрую оплату, хотя с моей точки зрения совершенно справедливую» но на посторонний взгляд действительно очень щедрую. Однако, мне кажется, вы лично не в восторге от всего этого. Полковник откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Прекрасно. Я рад, что вы сами об этом заговорили. Да, я действительно не одобряю эту затею, но прошу вас не принимать это на свой счет. Майор Кэролл — очень полезная фигура». Наверное, его можно назвать чудаком, но он незаменим на своем месте. Кое-кто в нашем министерстве на самом верху с большим вниманием относится к его деятельности. Но не вы лично. Давайте просто скажем, что, на мой взгляд, некоторые люди слишком увлеклись высокими словами о нашем имперском предназначении, о том, что цель наших завоеваний — не в захвате земель и богатств, а в распространении культуры и цивилизации. Я не стану с этим спорить, но в компетенцию военного министерства это не входит». «И все-таки вы поддерживаете его?» Полковник ответил не сразу. «Мистер Дрейк, я так откровенен с вами только потому...» что для всех нас крайне важно, чтобы вы правильно поняли позицию военного министерства. В шанских княжествах царит беззаконие. Везде, кроме поселения маэ -Луин. Один Кэрол стоит больше, чем несколько батальонов солдат. Он необходим нам там. Его форпост не только один из самых опасных, но и один из важнейших в наших колониях. Территория шанских княжеств имеет важнейшее значение для гарантии безопасности наших восточных рубежей. Если мы будем полностью контролировать ее, то нам можно не бояться вторжения французского или даже сиамского. Если смотреть на это фортепиано как на плату за то, чтобы кэрол остался на своем посту, не так уж это и дорого. Но это военная застава а не музыкальный салон. Мы только надеемся, что когда инструмент будет настроен, то Кэрол вернется к своим обязанностям. Нам важно, чтобы вы осознали это, чтобы вы поняли, что вас нанимаем мы, а не майор. Его взгляды могут показаться... соблазнительными». «Вы ему не доверяете», — подумал Эдгар, но вслух сказал. Значит, это просто вынужденные расходы, навроде ящик и сигар в подарок. Нет, это нечто другое. Я надеюсь, вы понимаете. Я понимаю так, что именно фортепиано делает его незаменимым. Об этом мы узнаем, когда оно будет настроено. Не так ли, мистер Дрейк? При этих словах настройщик улыбнулся. Вероятно, да. Полковник выпрямился в кресле. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Только один». «Да? И какой же?» Эдгар снова посмотрел на свои руки. «Простите, полковник, но все-таки каковы конкретные проблемы с инструментом?» Полковник уставился на него в полнейшем недоумении. «Мне казалось, мы это уже обсудили». Настройщик глубоко вздохнул. «Прошу меня простить, сэр. Мы обсудили проблемы, имеющие отношение к фортепиано. Но мне хотелось бы узнать, в чем состоят неполадки именно Эрара 1840 года, который стоит где-то за три девять земель в джунглях, куда вы хотите меня снарядить?» «Ваше министерство...» не предоставила мне никаких сведений о состоянии инструмента, кроме того, что он расстроен. Причем я даже сейчас могу сказать, что причина этого, скорее всего, в разбухании резонансной деки, а не самого корпуса, как вы указали в своем письме. Конечно, меня удивило, что никто не подумал об этом заранее. Влажность страшно вредна для инструментов. «Мистер Дрейк, напоминаю вам еще раз». — Мы пошли на это ради Кэррола. Вы сможете самостоятельно сделать свои философские выводы, познакомившись с этим человеком лично. — Хорошо. Тогда могу я все-таки спросить, что именно я должен буду исправить? Полковник кашлянул. — Такие подробности нам не сообщались. — Он должен был что-то сообщить о самом инструменте? У нас есть только одна записка, не вполне вразумительная и непривычно короткая для доктора, которая обычно весьма красноречив. Почему мы и не придали его просьбе должного значения, пока он не пригрозил отказаться от своего поста? — Вы не могли бы показать ее мне? Полковник поколебался, но затем передал настройщику небольшой листок коричневой бумаги. — Это шанская бумага. — сказал полковник. — По-видимому, предмет гордости для племени, которая ее производит. Это странно, потому что майор никогда не пользовался ею для своих писем. Бумага была мягкой, ручной выделки, с заметной волокнистой структурой, с расплывшимися пятнами темных чернил. — Господа, на Эраре больше невозможно играть. Его необходимо настроить и починить. Я пытался справиться с этим самостоятельно, но потерпел неудачу. В Маэлуин категорически необходим настройщик, специалист по эрарам. Я уверен, что найти его и отправить сюда не составит для вас большого труда. Прислать человека гораздо легче, чем фортепиано. Майор медицинской службы Энтони Джи Кэролл, Маэлуин, Шанские княжества. Эдгар поднял взгляд. «Довольно скудная информация для того, чтобы выполнить требования послать человека на другой конец света». «Мистер Дрейк», — сказал полковник, — «ваша репутация настройщика инструментов фирмы «Эрар» в Лондоне очень высока среди тех, кто имеет хоть какое-то отношение к музыкальному миру. Мы предполагаем, что все путешествие с момента вашего отъезда и до прибытия обратно в Англию «Займет не более трех месяцев. Как вам уже известно, вознаграждение будет достойным». «И я должен ехать один». «Ваша жена здесь будет обеспечена всем необходимым». Настройщик откинулся на спинку стула. «У вас остались еще вопросы?» «Нет. Кажется, мне уже все понятно» негромко проговорил Эдгар, словно обращаясь к самому себе. Полковник сложил бумаги и подался вперед, облокотившись на стол. — Вы поедете в Маэлуин? Эдгар Дрейк отвернулся к окну. Снаружи уже сгустились сумерки, ветер перебирал струи воды в причудливых сменах крещенда и диминуэнда музыки дождя, «Я решил все намного раньше, чем пришел сюда», — подумал он. Он повернулся к полковнику и кивнул. Они пожали друг другу руки. Киллиан настоял, чтобы они вместе зашли к полковнику Фицджеральду, дабы сообщить тому о достигнутом соглашении. Дальше снова были какие-то слова, но настройщик уже не вслушивался. Он был словно во сне. Реальность решения проплывала где-то над его головой. Он чувствовал, что продолжает кивать сам себе, будто надеется, что, многократно повторяя это простое движение, сможет лучше осознать реальность своего согласия, примирить кажущуюся легкость, с которой все свершилось, с истинной значимостью того, что за этим стояло. Были еще какие-то бумаги, которые нужно было подписать, и копии документов, которые требовалось подготовить для последующего ознакомления. Доктор Кэролл, объяснил Киллиан, прислал в министерство запрос с настоятельной просьбой предоставить настройщику обширную подборку материалов, касающихся истории, антропологии, геологии и естественной истории края. «Я бы не стал загружать вас всем этим». «Но доктор просил предоставить вам все эти материалы», — пояснил он. «Я-то считаю, что рассказал вам все, что вам действительно было необходимо узнать». Покинув кабинеты министерства, Эдгар Дрейк осознал, что одна строчка из письма Кэрролла преследует его, точно легкий запах табачного дыма после салонной вечеринки. «Прислать человека гораздо легче, чем фортепиано». Он подумал, что ему понравится этот доктор. Наверное, нечасто в письме военного находится место столь поэтичным словам. А Эдгар Дрейк испытывал уважение к тем, кто умел в обязанностях разглядеть песню.